антон емельянов сергей савинов камень 1993 книга 2 глава 1 ярославль 1993 год 20 августа пятница да что ж такое и кота напала как будто бы вспоминая кто или это от волнительного предвкушения скорого завершения нашей поездки вроде как пока Все удачно прошло. Теперь до дома доедем и можно ненадолго расслабиться. Десять приставок мы распихали по сумкам, и все равно они влезли с трудом. Картриджи, которые мы отобрали по советам Илюхи и его друга Артема, пришлось упаковывать в знаменитый пакет Дюса, который я случайно прихватил с собой, желая вернуть его другу, но банально забыв его в кармане. Вот и пригодился. Слушай, Вадим. Едва мы покинули магазин Германа, Илюха не утерпел и сразу же взял быка за рога. «Что за тема с этим Китаем? Зачем нам туда ехать?» «Я вот тоже не понял», — поддакнул Саня. «Специалист по безопасности? Хе!» «А мне кажется, я догнал». Дюс засиял довольной улыбкой. «Ты просто хочешь, чтобы парни сами купили то, что надо, и без наценок. Вот только...» «Как же дорога?» перебил Илюха. «Еще до этому Герману обещал заплатить. Наоборот, ведь дороже получается. Незначительно». «Ты вот, Диус, — я посмотрел на парня, — сказал, что платы можешь перепаять. И мне в голову мысль пришла, а зачем нам покупать в втридорога у Германа, да и у тех же китайцев?» «Не понял». Тот озадаченно нахмурился. «Мы ведь уже купили». «Это на старт», — пояснил я. «Восьми битки. А вот с шестнадцати битками поступим иначе. Сами их делать будем. Организуем отечественную локализацию. Так что слушайте, парни, и запоминайте. Потом еще раз, конечно, обсудим, и не раз, но сейчас самое основное. Вы, Илюха и Саня, едете с Германом в Шунде и там закупаете не приставки, внимание, а электронные платы сеговских клонов. На технорынке они должны копейки стоить». Картриджи, джойстики, пистолеты тоже берите. Не исключено, что они там на развес продаются. Ладно, шучу. Но дешево точно. А здесь дома уже твоя, Дюс, задача — разобраться в технологии. Для этого можем одну-две приставки на донорство пустить. Корпуса скопируем, закажем формы. — А ведь это мысль! — прервал меня Дюс, довольно кивая. — Как я и сказал, ребят из своего технаря подтяну. «Вот только где заказывать будем? Где нам корпуса сделают?» «Да мало ли производств, которые простаивают!» — воодушевленно воскликнул я. «Даже у нас в Новокаменске завод радиоаппаратуры есть. Сидя без заказов и без денег. На Наладан дышит!» «Можно у них, можно в Ярике посмотреть. Или у соседей в Твери». «Голова ты у нас, батуха!» Валерка, расчувствовавшись, даже пихнул меня в плечо. Вот голова так голова, два уха, отшутился я, а потом добавил уже серьезно: голова у нас у каждого есть, надо только не забывать пользоваться. Вас двоих, Саня и Люха, это особенно касается. Блин, камень, вот ты, Саня, даже размяк немного. Задолбал с одной стороны, а с другой и вправду ведь соображаешь. Это я лоханулся, причем уже несколько раз. Ладно тебе. Приободрил я его. Главное, чтобы понял и сделал выводы. «Слушай, Вадим...» «Да ведь это же...» — начал Илюха. «Золотая жила!» Закончил за него Дюс. «Блин, да так я потом и машину куплю. Лиску буду катать». «Все будет», — пообещал я. «Надо только работать». До вокзала мы опять же доехали на такси, не рискнув добираться с таким грузом на общественном транспорте. Пусть и переплатили, потому что машин пришлось заказывать две. Зато были уверены, что нас вряд ли кто-то будет преследовать. Слишком накладно. Или нет? «Вадим, там какие-то парни трутся», — негромко сказал Саня, когда мы, купив билеты, двинулись на перрон. «Не нравятся они мне. Надо быть осторожней». «Мне кажется, я их видел сегодня рядом с магазином», — воскликнул вдруг Илюха, — И осекся, поняв, что сделал это слишком громко. Да, точно! Один в Адидасе, другой в черных джинсах и майке. Они! Так, я принялся думать вслух. Вспоминайте, парни, не видел ли кто какой-нибудь подозрительной машины? Если это не совпадение, то они все-таки ехали за нами. Впрочем, это уже ничего не меняет. Наверное, все-таки надо было ехать на тралике. Покачал головой. «Дюс. Сразу два такси, да еще мы с сумками. Пожалуй, внимание привлекли, хотя думали, что наоборот. Да тут, если честно, еще один вариант есть. Я недобро посмотрел на Илюху. Кое-кто в сауне хвастался, что у него бизнес скоро появится. Жарится любви, если что, тоже информацию собирают и передают заинтересованным лицам». Компьютерный гений покраснел и забормотал извинения. «А вообще, нас могли и мелкие заложить», — сказал я. «Там же целая куча детей и подростков трется постоянно, рядом с магазином. Если бы я держал район, то там бы точно был кто-то из скорлупы». «Или Герман, собака!» — Валерка сплюнул. «Тоже вариант. Я не стал спорить. В любом случае, держимся вместе и не выпускаем сумки из виду. Вперед!» Саня с Валеркой тут же подобрались, словно опять ощутили себя в армии. Вот есть в этом все же определенная польза, не только минусы. Дюс напрягся, но в целом держался уверенно. А Илюха... Вот он растерялся, зато хоть сообразил, что здесь лучше без импровизации, и просто засеменил следом. Мы проходили мимо одного из самых злачных мест в здании вокзала. Кафетерия, где они только перекусывали обычные пассажиры но и выпивали мрачного вида личности. Парочка уже даже валялась в беспамятстве прямо на полу. Их обходили, а кто-то и вовсе перешагивал. Милиция смотрела на все это безучастно. «Вон те парни!» Я подошел к патрульным и указал на подозрительных типов, которые едва заметно, но уже точно шли за нами. Крутились и кассы, что-то говорили про взрывчатку. «И что?» — лениво спросил один из милиционеров. «Как что?» — я вытаращил глаза. «Вы разве не слышали, как под Вологды пояс взорвали?» «Да простят меня в Волокжане, эту историю я сейчас просто выдумал на ходу. Просто надо было как-то расшевелить этих увольней в форме». «Ты слышал?» — милиционеры переглянулись. не Хотя... Что-то такое было. Пойдем-ка проверим. Как это называется у психологов? Ложное воспоминание?» Не суть важно, главное, сработало. А у нас появилась фора. Патрульные подошли к нашим преследователям, откозыряли и потребовали документы. А мы проскользнули за турникет и ускоренным шагом двинулись к платформе. Электричка отходила по расписанию через семь минут. Может, еще успеем. «Быстрей, быстрей!» — поторапливал я друзей. Как назло, время подходило к вечернему часу пик, и народ прибывал. Все-таки Ярик — это ключевая транспортная точка. Народ ездит в Москву и обратно, особенно сейчас, когда там проще заработать. Максимально повезло, говорят в этом плане, тверским, потому что они чуть ли не ближе всех к столице. Они и еще тульские с рязанскими. Мы уже подходили к электричке, а я радовался, что, пусть и не без потерь, но поездка состоялась. «Оборудование купили, от бандитов удрать получилось. Никого из наших не потеряли. Еще немного — и старт. Да, будет сложно, весь бизнес и в будущем занятие непростое. А сейчас, в этом времени, и подавно. Но я справлюсь. Обязательно справлюсь. Обязан справиться. Ради себя и людей, которых потерял в прошлой жизни». «Сумка!» — внезапно воскликнул Илюха. «Парни, у меня сумка пропала!» «Черт, ну вот как так можно?» Оторвались от преследователей, затерялись в толпе на перроне. Вдали виднеется силуэт электрички, и тут... «На тебе!» «Где умудрился?» Дюс не скрывал раздражения. «Я тоже, говоря откровенно, еле сдержался, чтобы не наорать на Илюху. Вот только на самом деле мне пятьдесят два. Я опытный дядька, вернувшийся в бурную молодость. А остальные...» «Фактически дети детьми. Надо это учитывать». «Не знаю!» — съежился Илюха, сдернув очки и сразу став похожим на сощуренного крота. «Может, вырвали? Не помню». «Так, давай разбираться». Я оттеснил парня, который от волнения стал задыхаться в сторону от толпы. «Пойдем искать», — предложил Валерка. «Их все двое. Мы им наваляем». «Ну, опоздаем на поезд, и фиг ты с ним». Он прав. Принять бой, если вдруг понадобится, мы сможем. Вот только не исключаю, что у тех двоих могут быть сообщники. И что важнее, одна сумка с приставками. Или наше здоровье и несколько таких сумок. Да, мы можем попробовать быстро отыскать потерянное и уехать, сохранив все, что купили. И все же высок риск, что нас разуют по полной, вдобавок еще и побьют, так как свое без драки мы им не отдадим». Так и не приняв решения, я сказал Илюхе. «Вспоминай, что случилось». «Когда последний раз я чувствовал? На плече там или в руках, Клинился Валерка. «Так, разделяться нам нельзя». Дюс тем временем тоже рассуждал вслух. «По одному выловят, наваляют и отнимут оставшиеся». «Ты прав». Я покачал головой, а потом опять повернулся к Илюхе. «Вспомнил хоть что-то». Людское море пришло в движение. Электричка, дав длинный гудок, приближалась к платформе. Если пропустим, следующая лишь через полтора часа. Да и вопрос наличия сообщников у бандитов не выяснен. «Я... я...» Беспомощно начал Илюха, потом постарался собраться. «Вспомнил! Я ее там оставил, где мы этих типов увидели. Ты еще, Вадик, к ментам подходил. Я на пол сумку поставил. Потом ты мы побежали, чтобы успеть. Вот я ее и оставил». Блин! Выдав эту сумбурную речь, Илья совсем расстроился, глядя на нас из-под Видимо, опасался, что друзья, столь неожиданно им обретенные, после его нескольких промахов за одну поездку, испарятся. А он снова останется один со своими играми. «Главное, чтобы никто не спер», — сказал я и решительно добавил. «Идем». Двигаться против течения взволнованной толпы было трудно. Люди спешили на электричку с острым желанием занять козырные места. А тут какие-то парни мешают, болтаясь, как известная субстанция в проруби. Кто-то молча нас обходил, другие отпихивали локтями, а третьи добавляли сочный матерок. Вон, вон! Вдруг закричала Люха. Бомж с моей сумкой! Это было точно лучше, чем если бы груз приставок просто исчез. Но вернуть его будет не так легко, как может показаться. Вокзальные бомжи никогда не держатся одни и за свою добычу готовы вцепиться в глотку. «Эй, да это ж наш знакомый!» — осенила Валерку, и я, присмотревшись, узнал псевдонищего, что отказался от хлеба. «А ну иди сюда!» Кузен, ретиво расталкивая людей локтями, рванул к бомжу. Тот заметил его, да и всех нас, и также бодро зашагал прочь. «Давай его в клеще!» — предложил Саня, отметив, по какой траектории движется наша цель. «Дюс, побудь с Илюхой!» Мысль хорошая. Я кивнул, строился Саня в килеватор, а парни остались вдвоем, охраняя багаж. «Оп! Сдавал, батуха! Мы как раз обошли бомжа с Илюхиной сумкой слева со спины, когда Валерка выскочил из-за небольшой группки таджиков с баулами, ему прямо в лоб. «И ведь удачное место выбрал. Здесь, кстати, уже не так людно». Бомж суетливо зазирался. Немногочисленные пассажиры, ждущие дальняк, старательно отводили взгляды. Милиции рядом не было. «Вы что, совсем попутали, черти?» — хрипло прорычал вокзальный попрошайка, явив нам свое истинное лицо. «Ничего, лимон вас научит манерам, Можете уже на больничку откладывать». «Это наша сумка», — объяснил я бомжу причину погони. «Отдай». «Чем докажешь?» Нагло скалился бомж. «Моя сумка, я в ней хабар таскаю». «Слишком приличная для тебя», — усмехнулся Саня. «Отдай по-хорошему». «А то что?» «А то заявим, как кражу, сказал Валерка. «Я уже без пяти минут и сам милиционер». «А я без двух минут Борис Ельцин», — довольно осклабился бомж. «Что, не похож?» «Да ведь он время тянет», — догадался я. Одновременно накрыло чувство годливости, словно мы какая-то вокзальная шпана, решившая ограбить несчастного мужика. Впрочем, такие благородные мотивы будут совершенно не важны для местной милиции, учитывая, что у них с бомжом общий бизнес. Надо бы поторапливаться, пока на наше богатство не появилось уж слишком много охотников. Тут я заметил, что бомж еще не открывал сумку, и в голове выстроился план. Договоримся, предложил я достав из кармана долларовую купюру. Глаза бомжа загорелись, он дернул было рукой, но потом опомнился, осклабился, подбоченился и вдруг выдал. — А вдруг мало? Он скинул Илюхину сумку с плеча и прижал к груди. — Там же явно ценное что-то. — Эх, а ведь почти сработало. — Вот ты ж скотина! — возмутился Валерка. — Ты же сказал, твоя сумка! Мужик и сам понял, что ляпнул, не подумав и еще крепче вцепился в трофей. Сделал шаг назад еще один, озираясь в поисках пути отхода. Стоявшие поблизости муж с женой и двумя детьми-школьниками поспешно отошли в сторону. На нас они даже не посмотрели, только женщина закрыла своим плотным телом ребят. «Твою ж мать!» — выругался Саня, и я, быстро повернув голову, понял, в чем дело. Электричка раскрыла двери. Туда ринулся народ, Но не это было хуже всего. Заметив нас и узнав, к нам приближались два парня. Один в темно-синем «Адидасе», другой в черных джинсах и белой майке. Оба поджары, мускулистые. «Твои?» Я посмотрел на бомжа, кивнув в их сторону. «Не-а!» Тот вновь осклабился и даже хрюкнул от раздиравшего его смеха. «Мои вон идут! Готовь задницу, придурок!» «Бам!» Саня зарядил бомжу сочную плюху. Отслужив в армии, он не приветствовал столь сомнительной угрозы. А вот мой кузен, воспользовавшись суматохой, вырвал сумку у мужика и с криком «Погнали!» побежал в сторону конца платформы. Бомж взвыл, держась грязной ладонью за разбитый нос. «На, остынь!» — вырвалось у меня, и я все-таки сунул ему купюру, чтобы замять конфликт. Не сразу поняв, что произошло, бомж хотел было врезать мне. Но я среагировал и увернулся, а он успокоился и даже чуть ли не деловито убрал бумажку с портретом Джорджа Вашингтона в карман засаленной куртки. Кажется, решили вопрос. Одно дело — преследовать кого-то из принципа, а другое дело — когда можно разойтись бортами без урона чести. «Стой, псина!» Раздался окрик, вот только совсем не с той стороны, откуда я ждал. «Кажется, нас зажимают в клеще». Кузен тоже это понял, мгновенно развернулся на месте и побежал к нам, а следом за ним уже мчались давешние братки, те самые, что сегодня на нас наехали из-за попрошайки. «Как быть?» «Давай обратно к нашим!» — скомандовал я. «С разбегу, не останавливаемся!» Меня поняли с полуслова. И Валерка, и Саня. Попадаться вокзальным браткам точно не нужно. Милиция не поможет, а то и наоборот, наваляет не меньше. «Значит, идем на прорыв». «С дороги!» — гаркнул Валерка, неожиданно четко выговорив букву «Р». «Если до этого мы убегали, то теперь понеслись бешеными носорогами прямо на наших преследователей. И те опешили. Один в Адидасе успел отскочить, второго, как паровой каток, сшиб с ног Саня. Я перепрыгнул через упавшего парня и побежал дальше, слыша, как позади матерятся и выкрикивают угрозы. «Чё как, пацаны?» — раздался знакомый голос. «От кого убегаем?» Из электрички прямо перед нами выпрыгнул наш новый знакомый Водян в своих зеленых штанах с красными лампасами. Состав, натужно гудя, начал набирать скорость, закрывая на ходу двери. «Привет, безопасность!» «От проблем!» — бросил я, заметив Дюса с Илюхой, спешащих к нам. «Хреново!» — покачал головой Водян. «Ладно, потом расскажете». «А Лариска твоя где?» — спросил я, приняв у Дюса свою сумку. «Уехала!» — махнул рукой наш знакомый. «А сейчас, значит, меня слушайте и не звездите. На рельсы!» «Чего?» — испуганно спросил Илюха. Но я схватил его за руку и потащил за собой. Оглушительно свистнуло. К платформе подходила еще одна электричка. Мозг работал на пределе возможностей, и я на ходу уловил мысль Водяна. А вот другим пришлось повторить. Хорошо, что не стали спорить. Помогли крики братков, которые чуть задержались, зачем-то повалив наших первых преследователей. Впрочем, их непонятки нам только на руку. Главное — успеть пробежать перед тормозящим составом, чтобы тот отрезал нас от преследователей. И тогда появится шанс оторваться. Я прыгнул первым совсем чуть-чуть опередив Водяна. Илюха, набравшись храбрости, свалился следом тяжелым кулем. И за короткой ноги не удержался, но, слава богу, сумел сгруппироваться. Видно, не в первый раз. Опытный. Я помог ему подняться с путей. Вдыхаем позабытый аромат криозота. Слева летит электричка, грохот колес оглушает. «Вперед!»